Глава 60. Тейт. Шарлотта Ричардс выбила меня из колеи. Последние несколько месяцев я убеждал себя, что если мы расскажем друг другу историю о Келне, уберем в его комнате, если я отдам ей его книги о волшебнике страны Оз, если я передам милый яд, если, если, черт возьми, то смогу разорвать с ней отношения раз и навсегда. Я был неправ. Тотально. «Насколько?» Чарли по-прежнему каждый день врывалась ко мне домой, не обращая внимания на мои вопросы, закончила ли она рукопись. Еда в моем холодильнике — ее. Аромат в воздухе — ее. Спортивная сумка размером с труб, которую сегодня утром я нашел в коридоре. дин динь, -динь — ее. Во всяком случае, я был на 99% уверен, что эта сумка не моя. Я уставился на оскорбительный предмет, гадая, мог ли его купить. Или еще хуже, могла ли сумка принадлежать Терри. Но когда я наклонился и порылся в ней, готовый выбросить содержимое в один из новеньких городских электрических мусоровозов, то нашел корсет. Черное кружево с огромным красным бантом, который не мог не представлять на Чарли. Я шумом сбежал по лестнице и бросил сумку на кухонный островок рядом с ее владелицей, не купившись, когда она притворилась, что не видит меня. В одной руке она держала тряпку, а в другой — экологически чистый чистящий раствор. Ее палец нажал на спусковой крючок. Половина его растворилась в воздухе. Другая половина попала мне на рубашку. Чарли наклонилась вперед и вытерла стойку, напевая. Я повернулся к ней, вторгаясь в поле ее зрения. От меня не ускользнуло, что я часто придавал своему существованию форму, соответствующую ее. По сути, она лишила меня самоконтроля, и за это ее легко было ненавидеть. За восемь лет моего знакомства с Ханной, с ней я никогда не терял контроль над собой. Как будто мне нужно стать гибким, приспосабливаться и расти. Но Чарли... Черт возьми, она должна была предупредить меня, что Келана мучили суицидальные мысли. Еще ей не стоило врать об этом, когда она наконец со мной познакомилась. Что еще она знала? От одной только перспективы мой гнев разгорался еще сильнее. Я дал ему покипеть на медленном огне. Что-то затрещало между нами. Тяжело и зловеще. Ее внимание переключилось на меня. Сначала на мои ноги, потом на бедра, затем на грудь. Пульс учащался с каждой минутой, как лихорадочная вспышка, которая не переставала увеличиваться. «У меня тут не отель Four Seasons, мисс Ричардс. Оставьте свой багаж дома. А еще лучше оставайся там, пока занимаешься книгой». Я указал большим пальцем на сумку, заговорив, как только она, наконец, встретилась со мной взглядом. «И вам здравствуйте, доктор Маркетти». Она поставила распылитель на столешницу и скрестила руки на груди. Тряпка задела ее плечо. Почему, черт возьми, она всегда убиралась? Вынужден признать. С тех пор, как приехала Чарли, мое жилище никогда еще не было таким чистым. Странная у нас погода. День очень быстро превратился из солнечного в облачный. Возможно, вы раздражаете еще и природу. «Я говорю не о погоде, Тейт». Я выгнул бровь. «Я тоже говорю не о природе, Лотти». Она отшатнулась от этого прозвища и оборвала разговор. Я подумал, не вышвырнуть ли ее вон, но вместо этого распахнул холодильник, дернув за воротник своей рубашки от Тома Форда. Чарли права. Погода как будто менялась и с дикой скоростью. «Мне вдруг стало жарко. Я жутко хочу отсюда выбраться». Я схватил бутылку с газировкой и одним глотком выпил половину. Когда обернулся, Чарли продолжала уборку на другом конце кухонного островка. Я велел себе свалить отсюда к чертовой матери, но ноги не сдвинулись с места. Это была отличная метафора того, кем мы были. Я тень, она тело. Какого хрена я еще стою рядом с ней? Ноги, тащите меня отсюда прочь! Но эти придурки не послушали. Я сел на табурет, не скрывая, что наблюдаю за Чарли. Прошлой ночью я провел кое-какие исследования. Она не ответила. О количестве времени, необходимом для редактирования полнометражного романа, такого, как у Кела, По-прежнему ничего. Нашел кое-что интересное. Ничего. Я попробовал под другим углом. Сегодня утром я нашел термитов. Полномасштабное заражение. Я дезинфицирую дом. Тебе придется уйти. Уверен, к тому моменту ты тоже закончишь с рукописью. Так что возвращаться не нужно. Чушь и снова чушь. Термиты, заражение, дезинфекция. Все это. Я не надеялся, что из этого что-то выгорит. Наши жизни были тщательно сплетенной паутиной бедствий. Нить могла порваться, но всегда оставалось еще что-то стоящее. В данном случае обрывались нити доверия, И предательство. Я никогда не прощу Чарли за то, что она хранила от меня секреты. А еще никогда не смогу ей доверять. Дезинфекция запланирована через несколько часов. Надеюсь, к тому времени ты уберешься отсюда. Тишина. Чарли казалась рассеянной, поглощенной своими собственными мыслями. Ее благополучие не твоя забота, Тейт. Мне нужно забыть об этом потому как она знала, что Келан хотел покончить с собой и ничего не сказала. Мои ноги наконец поняли намек и двинулись. Я прошел мимо нее и преодолел половину лестницы, а потом остановился. Не делай к ней ни гребаного шага. Это не твое дело. Ты ее терпеть не можешь. Я сделал этот чертов шаг. Потом еще один и еще один. Пока я не встал перед Шарлоттой Ричардс, которая продолжала убирать столешницу. Столешницу, которая в таком виде, по сути, могла бы стать рекламой Клоракс, или другого дерьмового органического бренда, который был у нее в руках, Чарли. М? пробормотала она, уставившись в никуда. Просто в пустоту. Ты закончила рукопись? М -м -м. Ты собираешься покинуть мой дом в следующем столетии? Столетие? Она зевнула, медленно моргая. «Конечно. Да, это я могу». Я прищурился. «Я сегодня съел свою ногу». Звучит аппетитно. На вкус было слишком омерзительно, но, думаю, с кетчупом будет лучше. Со шрирачей тоже. Не забудь шрирачу. Она не обращала ни малейшего внимания на мои слова. Думаю, в следующий раз я попробую соус для барбекю. Хм, дай знать, как все пройдет. Или, может, твоя нога была бы вкуснее? Mm -hmm. Чарли. Да, Чарли. Полностью. Шарлотта Ричардс. Она вскинула голову. Mm? Если у тебя не развился вкус каннибализму или очень своеобразной разновидности фуд-фетиша, ты не обратила внимания на то, что я сказал. Фуд-фетиш? Что с тобой такое? Она вздохнула. Я покачал головой. И пока ты не начала отрицать, вспомни, что с твоей стороны было бы лицемерием лгать, учитывая, как сильно ты давила на меня последние несколько месяцев. Это ничего. Чарли уловила мое выражение «хватит нести чушь». Отлично. Хоть что-то. Это Лия. Мы не разговариваем. Не разговариваете? То есть вообще? Или меньше обычного? Как? Вообще? Я не говорю о нашей обычной холодной войне. Когда это началось? Почему тебя это волнует? Может быть, месяц назад или больше? С чего началось? Опять же, придурок, это не твое дело. С письма Келана. подробнее. Оставалась еще одна нить. Терпение. По общему признанию, это была прежде всего самая тоненькая ниточка и приберегается только для таких моментов, как этот, чтобы напомнить мне, что я выходил из-под контроля, когда дело касалось Шарлотты Ричардс. Я никогда не захожу в ее комнату. Чарли отложила тряпку и баллончик с распылителем, прислонившись бедром к столешнице. После ночи пожара, когда я украл ее сигареты, ее пространство стало эпицентром наших страданий. Но в прошлом месяце мы поссорились, я ворвалась в ее комнату и увидела письмо. Я сглотнул. Впервые? Да. Я сразу узнала почерк и схватила его. Лия сказала, что Келан передала его в ночь своей смерти и попросила дать мне. Но она этого так и не сделала. Вместо этого она послала меня за пачкой сигарет, я опоздала на встречу с Келоном. На крышу, подумал я, вспомнив, что она шептала в комнате Кела. Они встречались на крыше Сент-Пола каждый год, чтобы проконтролировать друг друга. Ее нужно было контролировать. Меня это не удивило. Она считала, что виновата в смерти своих родителей, да Илия винила ее в состоянии своего лица, вместо того, чтобы просто быть благодарной, что у нее жива сестра. Черт возьми! Я бы все отдал, чтобы вернуть Келана, Что угодно. Она была последним человеком, которого он видел. Я еле сдерживался, чтобы не надавить на нее по поводу ее договоренности с Келлом. Чарли настороженно посмотрела на меня и выпалила. «Прежде чем ты разозлишься, а у тебя есть на это полное право, пойми». Она не знала, что Келан покончит с собой. После этого я никогда ей не рассказывала. Поэтому письмо просто лежало в ее комнате, нетронутом. Она выпитила подбородок. Но она взяла его с собой, когда мы переехали. И мне хотелось думать, что это что-то значит. Или, может, я оправдываю ее. В любом случае, впервые после пожара я злюсь на нее и чувствую, что имею на это полное право. Но ты все равно чувствуешь себя виноватой. Шарлотта Ричардс, мученица. Иногда она была чертовски глупой. Она стольким пожертвовала ради меня. Чарли ткнула себя пальцем в грудь в область сердца. Из-за меня она потеряла родителей, ненавидит свое лицо и бросила колледж. Удар, удар, удар. Она сама принимала эти решения. Пожар. Начался сигарет, которые она оставила перед тем, как улизнуть из дома после комендантского часа. Я не стану перекладывать вину на нее. Нет. Я шагнул вперед и прижал Чарли к островку, чтобы она слушала только меня и мои слова. Внимала им. «Ты хочешь винить себя?» Экстренное сообщение, Чарли. Это никому не помогает. Меньше всего ей. Я перепробовала все. Я снова и снова и снова пыталась протянуть оливковую ветвь. Целое чертово дерево. Она даже не дрогнула. Тогда вырасти еще одно грёбаное оливковое дерево. Не хочу тебя огорчать, но это тебя не убьет. Я попятился, во всяком случае телом, волоча ноги к шкафам за спиной. Мне пришло в голову, как жестоко я ошибся, затронув эту тему. Каким лицемером это меня сделало? Какой хрупкой была Чарли, когда дело касалось ее сестры? Я смягчился. «Помирись, Ли. Меня не волнует, как или что вы должны для этого сделать, или кто должен протянуть руку первым. Я умру с моими дерьмовыми отношениями с братом, и это мое самое большое сожаление. У тебя есть шанс спасти свои». Она отвела взгляд, скрестив руки на груди. «Дорогого стоит слышать это от тебя». Наши взгляды встретились. «Ты когда-нибудь думал о примирении с Терри?» Он трес уже несколько месяцев, Тейт. Он живет в моем доме. Сказал я, как будто этого было достаточно. И так оно и было. На самом деле, даже очень. Вау, как великодушно с твоей стороны. Чарли медленно похлопала в ладоши в стиле гольфа. Тебя следует причислить к лику святых. Разница в том, что Терри — бесполезный кусок дерьма. Он твой отец. Это отговорка. Есть люди, которые не нужны вам в жизни. Есть поступки, с которыми никто никогда не должен мириться. Ты разве не летала на самолете? Да. Какое это имеет отношение к делу? И слышала инструкцию по технике безопасности? Конечно. Тогда знаешь, как это происходит. Ты первый должна надеть кислородную маску, прежде чем помогать пассажиру, сидящему рядом. Это нормально сначала выбрать себя. «На самом деле ты должна, помни это, Чарли. Позволь этому проникнуть в твой упрямый череп». Она вскинула руки вверх, сменив тему. и отправила книгу Келлана редактору. Крупному. Одному из самых крупных в стране. Я сделал глубокий вдох. И...» «И ей понравилось». Чарли прикусила губу, уткнувшись подбородком в грудь. «Еще она дала обратную связь. Я просмотрела заметки и попыталась исправить то, что нуждается в исправлении, но... У меня проблемы. Я могу определить проблемы лучше, чем способна их исправить. Я не писатель. Мне это не по силам. Я думаю... Думаю, мне нужна помощь Терри. Как думаешь, он согласится? Не утруждайся. Он единственный, кто может это сделать. Терри — бездарный халтурщик». Он один из самых знаменитых авторов на свете, он мошенник. Ты даже не прочитал несовершенство. Ты сам это сказал. Мне не нужно читать несовершенство, чтобы понять, что он бездарный халтурщик. Он последний человек, к которому тебе следует обращаться за помощью. О, и почему же...» Ее руки были скрещены. Она постучала ногами по деревянному полу. «Я жду». «Потому что он украл несовершенство». Я дернулся вперед, движение получилось нервным. Она уронила руки по бокам. Ее ноги замерли. Прости. Он сам в этом признался: Невозможно. Ты знала, что Терри спрашивает о милом яде каждый чертов день. Как только Чарли отвела взгляд, я понял, что он и ее спрашивал: Так предсказуемо, некоторые люди не меняются. Конечно, он о ней спрашивает. Это книга его сына. Терри никогда не встречал искушения, которому бы он не поддался. Вот такой он. И таким был всегда. Я сомневаюсь, что он просит милый яд по доброте душевной. Она обхватила руками живот. «Дай ему шанс, Тейт. Каждый заслуживает второго шанса». «Как ты даешь Ли? Я покачал головой. «У Терри был второй шанс. И третий, и четвертый, и пятый». «Так много шансов, что у меня не хватит пальцев, чтобы сосчитать их». Я издал смешок, более сухой, чем у матери Терезы. Келлан не знал, что Терри украл несовершенство, впустую потратил свою жизнь, боготворя своего отца. «Посмотри, к чему это его привело, Чарли. Но не обращайся к Терри. Это добром не кончится. Этого никогда не происходит».